и дворца поток колесниц и верховых хлынул с площади на Сычианскую дорогу. Эта улица тянулась от главного храма Ямата до западных ворот Патанги и на всем своем протяжении была заполнена ярко разодетыми горожанами. Знать наблюдала за торжественной процессией из балконов, стоящих вдоль улицы домов и дворцов. Простонародье жалось к стенам, заполняло близлежащие переулки. И что самое удивительное, нигде никаких признаков того, что горожане готовятся отражать нападение Фалатурида. Объяснение этому могло быть только одно. Вапас Птол успел известить народ, что расправится с осаждающими город Ратями при помощи дарованного ему Яматом могущества. Процессию возглавлял отряд кавалеристов в золоченых шлемах и белых плащах. Они скакали на кроторах, чью упряжь усеивали драгоценные камни, стоимость которых, впрочем, не превышала ценности великолепных разноцветных султанов, реющих над головами ящероподобных тварей. Сразу за ними следовала огромная повозка, в которой Химоктун и отданные в его распоряжение младшие хранители везли стеклянные шары, наполненные черным дымом безумия. Шары эти, правда, укрывала от любопытных глаз гора пестрого шелка. За смертоносной повозкой ехала колесница Верховного Хранителя, сопровождаемая более скромно убранными колесницами с его свитой и повозками с пленниками. Среди пленников Соомия с замиранием сердца разглядела крепкую фигуру закутанного в серый плащ мужчины. Это был герцог Мел, владетель Тисонии. Рядом с ним находился барон Селверус и виконт Дру, сторонник дома Чонда, подвергавшийся гонениям с тех пор, как верховный хранитель захватил власть в Патанге. Вероятно, Вапас Птол рассчитывал сломить их сопротивление и превратить в своих почитателей, продемонстрировав ужасающую мощь черного дыма. Толпа по обеим сторонам широкой Сычианской дороги сдержанно встретила появление Верховного Хранителя. Но при виде Саомии люди заволновались, послышались крики изумления и радостные восклицания. Народ не забыл свою Саркаю и приветствовал ее, как подобало приветствовать наследницу дома Чонда. Вскоре процессия подошла к стенам Дворца Сарков, И Соомия получила возможность полюбоваться окружавшими его садами и парками. Здесь девушка родилась и выросла, но теперь этот дом, который она не видела уже несколько недель, навсегда потерян ею. Принцесса мрачно усмехнулась, вспомнив о замыслах Вапасаптола перебраться из дворца хранителей во дворец царков. Хорошо еще, что он пока не решился присвоить себе королевский титул и не успел изгадить ее дворец своим присутствием. Глазам принцессы открылся городской базар, покупатели и продавцы которого, покинув лавки и навесы, высыпали на край дороги, не желая пропустить столь редкостное и красочное зрелище. Впрочем, залитое солнцем патанга радовала глаз ничуть чуть не меньше, чем процессия верховного хранителя. Золотые знамена развивались на башнях и шпилях, богатые красочные ковры висели на балконах, дабы украсить и без того великолепные фасады домов с мраморными статуями и яркими мозаичными панно. Громадные алые купола, быть может и давшие по танге название города огня, сияли на солнце, как чешуя Казгана, ядовитейшие змеи лемурийских пустынь. Зеленые кроны деревьев качались на ветру, и большие пестрые бабочки, азуло парили над ними, подобно цветным бумажным змеям, запущенным неугомонной ребятней. Процессия подъезжала все ближе и ближе к границе города, и вот высокие и мощные ярко-красные стены Патанги нависли над ней, закрывая солнце. Вапас Птол и сопровождавшие его хранители и пленники – покинули колесницы и начали подниматься по лестницам на возвышавшиеся над западными воротами башни, с которых хорошо просматривались окружавшие город Ратифала-Турида. Раскинувшиеся за стенами патанги зеленые поля неузнаваемо изменились за прошедшие сутки. Войска Турдиса, растянувшиеся вдоль городских стен, изрядно потоптало их. И во всяком случае, в глаза собравшихся на башнях бросались прежде всего не посевы, а сверкавшие на солнце копья и шлемы, мечи и щиты ратников фалатурида. Многочисленные черно-алые знамена Турдиса развивались рядом с зелено-серебряными стягами Шембиса. Вражеское войско готовилось начать штурм. Отряды лучников, копьеносцев и меченосцев ждали лишь сигнала своих командиров. Саомия видела, как тут и там группы воинов в кожаных доспехах и медных шлемах тащат длинные штурмовые лестницы. Массивные тараны, изготовленные из толстых бревен твердого дерева и снабженные мощными железными наконечниками, были уже нацелены на створки западных ворот. Тараны, всадники на кроторах и зампах, Бесчисленные отряды пеших воинов в доспехах из полированного металла, развивающиеся знамена – все это производило устрашающее впечатление. С воротных башен фигуры отдельных людей казались едва различимыми черточками, но скопления военачальников бросались в глаза даже на таком солидном расстоянии. В центре войска возвышался восседавший на белоснежном зампе Фал -Турид. Красно-золотое одеяние и шлем в виде дракона с распростертыми крыльями выделяли его из толпы советников и даотаров, расположившихся, как отметилось легким презрением Саомия, весьма далеко от городских стен. На ярком фоне фала Турида девушка заметила черное пятно фигуры Талабы и вздрогнула. Ей хотелось и верить, что Тангор все еще жив. но она понимала, что это невозможно. Мысль о его смерти повергла принцессу в трепет, и она поспешно отвела взгляд от сгорбленного убийцы, прозванного жителями Турдиса мастером пыток. Среди дотаров она разглядела баран Датона по его зеленому плащу, шлему с алым плюмажем и позолоченной керася. Увидела она и Хаяша Тора, Горцевавшего на лоснящемся кроторе. Фиолетово-коричневый плащ до Таркона развивался за его спиной и в лучах солнца цветом своим напоминал запекшуюся кровь. Саомия украдкой взглянула на желтого хранителя, тоже пристально рассматривавшего рати осаждавших. Холодная улыбка кривила его тонкие губы, когда он видел столь многочисленное и могучее войско. которое ему ничего не стоило разгромить. Принцесса перевела взгляд на стоявшего у края башни химогатуна, готовившего к бою смертоносные черные шары. Установленные на деревянные треножники, они были обращены своими жерлами настоящих перед стенами патанги людей. Одно открывающее клапан движения из металлических трубок повалит черный дым. Страшная отрава опустится на окружавших город воинов, наполнит их легкие, и безумие овладеет огромным войском. Представив, что за этим последует, Саомия поежилась от ужаса. Воины, которых ждала столь чудовищная смерть, являлись, казалось бы, ее врагами. Но ведь и окружавших принцессу желтых хранителей она никак не могла отнести к числу своих друзей. Получалось, что кто бы ни победил в предстоящей бойне, она-то во всяком случае потерпит поражение. И снова, в который уже раз, девушка пожалела, что рядом с ней нет Тангора, который обнимал бы ее, оберегал и наверняка нашел бы способ унести ее прочь от этого отвратительного места, где с минуты на минуту должно начаться кошмарное избиение по существу беззащитных людей. Ей подумалось, что она уже очень и очень давно не видела человека, которому отдала свое сердце и который без сомнения лежит сейчас мертвым где-то в подземельях Турдиса. Увы, никогда уже больше ей не взглянуть в его странные золотистые глаза, не увидеть его спокойную, ободряющую улыбку. не ощутить себя в кольце его мощных, надежных рук, способных защитить ее от любой опасности. Саомия почти желала смерти, ведь, перейдя границу между светом и тьмой, она, быть может, снова встретится со своим возлюбленным и ощутит крепость его ласковых рук. Рев труп прервал печальное размышление принцессы. Войско Фала Турида – Пришло в движение. Построившись клином, острием которого являлись тяжелые тараны, осаждавшие двинулись на приступ. Группа рабов из племени рахалов катила тяжелая бревна на волках, медленно передвигавшихся по неровной земле. Воины тащили большие деревянные щиты для защиты рабов от ливня стрел и смертоносного града камней. Хаяш Тор неотрывно смотрел на тараны, с каждой минутой приближавшиеся к западным воротам. Его острые глаза сузились, когда он обнаружил, что на башнях и гребнях стен почти нет воинов, только кучки зрителей. Но где же защитники, которые должны забросать тащивших тараны камнями и стрелами? Они должны быть здесь, но если глаза не обманывают его, их нет. Почти безлюдные стены Патанги явно таили в себе какую-то неведомую опасность. Хаяш перевел взгляд с гребня стены на штурмовой отряд, продвигавшийся вперед, не встречая никаких помех. Он уже достиг основания башни, а защитники Патанги по-прежнему не показывались. Даотаркон нахмурил брови. Что-то было явно не так. Если владыка города решил сдать его на милость победителя без боя, этому предшествовали бы переговоры об условиях сдачи, но, похоже, никто не собирался высылать парламентеров. Если же город намеревались защищать, то вовсе уж неразумно подпускать осаждающих под самые стены. Хаяш Тор чувствовал, что за всем этим кроется какая-то хитрость, но его быстрый, изощренный мозг не мог представить, в чем же она заключается. Движимый неясным предчувствием беды, он повернул своего Кротора и направил его к группе окружавших саркодаотаров. Воины с удивлением взирали на отъехавшего от стен города Даотаркона, но тот сделал им знак не обращать на него внимания. «Если это западня», — решил Хаяш -тор, Не позволю заманить себя в нее. Он намеревался создать мощную империю, и ему нужен был Сарк, разделяющий его желание. И потому он должен сохранить не только свою жизнь, но и убедить Фала Турида быть предельно осторожным. Размышляя о том, что же могли замыслить осажденные, Хаяш подъехал к огромному белому зампу, на котором восседал правитель Турдиса. Между тем, передовой отряд атакующих достиг западных ворот. Чернокожие рабы установили первый таран и принялись вместе с воинами раскачивать массивное бревно. С грохотом железный наконечник его обрушился на створки ворот, и по полю прокатился тяжкий гул. Стоявшая на башне принцесса не могла не почувствовать, как вздрогнул под ее ногами пол от страшных ударов могучего тарана. Она опустила глаза вниз и обнаружила, что осаждающие устанавливают рядом с первым еще четыре бревна. Вот они ударили разом по обеим сторонам от ворот, стены задрожали пуще прежнего, и по красной поверхности их разбежалась паутина трещин. Почувствовав, что наступает решительный момент, Саоми взглянула на Вапа Саптола и ужаснулась, заметив в его глазах кровожадный блеск. Поймав ее взгляд, верховный хранитель широким шагом направился к Химогу замершему над первым в ряду черным шаром. Взяв устоявшего поблизости воина меч, Вапас Птол приставила его к торчащей из черного шара трубке, и Саомия поняла, что сейчас он сорвет пробку, преграждавшую путь черному дыму безумия. Сердце принцессы отчаянно билось, дыхание стало прерывистым. От волнения по телу побежал озноб, словно она стояла голой на холодном ветру. При мысли об ужасной смерти, о черном безумии, готовом обрушиться на тысячи людей, Девушка чувствовала, что все у нее внутри цепенеет от ужаса и отвращения. Вапас Птол сознавал, что настал его звездный час. Он находился на пике славы, подобно Богу держа в руках чудовищные силы, способные мгновенно погубить множество людей. Одним движением он может выпустить на землю мерзейших демонов ада, Разве в состоянии был кто-либо когда-нибудь уничтожить взмахом руки тысячи человек? Губы Верховного Хранителя дрожали от волнения. В предвкушении ошеломляющего триумфа он медлил, наслаждаясь безмерной властью, сознанием того, что судьбы тысяч людей зависят от его жеста, что взгляды всех присутствующих прикованы к нему и только к нему. Затем взмахнул мечом и ударил по пробке, закрывающей выход черному дыму. Точнее, попытался ударить, ибо невидимая сила вырвала сверкающий клинок из его рук. Вапац Птол вытаращил глаза от изумления, глядя, как меч его завис в воздухе, повернулся, ослепительно блеснув в солнечных лучах, и устремился в небо. Саомия, хранители, окружавшие Вапасаптола воины и пленники, все стоявшие у парапетов, ожидая увидеть действие магического оружия, с удивлением наблюдали, как вырвавшийся из рук желтого хранителя клинок летит ввысь, становясь все меньше и меньше, превращаясь в сияющее пятнышко света. Ужас охватил людей на стенах. Им показалось, что повеяло пронизывающим холодом. словно солнце закрыла туча и подул ледяной ветер. А затем раздался крик. Нет, сотни, тысячи воплей огласили окрестности Патанги. Весь мир словно разом сошел с ума, несмотря на то, что черный дым безумия так и остался в стеклянных шарах. Глава 14 Сталь против магии. Краю, где спит закат устала, Ждут смелых щедрые дары. Богатство, женщины, пиры, Вино и злата, трон и слава. Песня воинов-валькаров Мечи, кинжалы, копья и алибарды, Вырванные из рук воинов невидимой силой, Устремились в небо. С того места, где стояла Саомия, Они казались огромной металлической тучей, поднимавшейся над тысячами стоящих под стенами патанги людей. Это зрелище так поразило суровых воинов, что они кричали, визжали и вопили, как толпа перепуганных женщин. Зампы и кроторы, с которых внезапно сорвали украшенную металлом сбрую и седла, метались из стороны в сторону, топча окружающих. и тем еще больше увеличивая всеобщее смятение. Знать Турдиса, облаченная в панцире и керасы, поднялась вверх, покинув своих скакунов. Оказавшись в воздухе, люди извивались и корчились, издавая душераздирающие крики. Створки городских ворот и снабженные железными наконечниками тараны, устремившиеся в пыльный воздух, являли собой поистине устрашающее зрелище. Спустя несколько мгновений, войско, осадившее Патангу, перестало существовать. Часть воинов погибла под ногами обезумевших животных, остальные превратились в скопище смертельно перепуганных людей. Момент показался Карму Карвусу подходящим, чтобы свести кое-какие счеты. Воспользовавшись тем, что приставленные к нему охранники не могут оторвать глаз от вырванных из их рук копий и мечей, подобно птицам, взлетевших в небеса, он растолкал их и рванулся к вапасу Птолу. Желтый хранитель, поглощенный созерцанием разбегавшегося войска Турдиса, гибнущего под ногами собственных кротеров и зампов, совсем забыл и о пленниках, и о черных шарах. С криком «Смерть Птолу!» Карм Карвус изо всех сил толкнул верховного хранителя через парапет башни. Сияющее золотым шитьем и драгоценными камениями одеяние забилось в пыльном воздухе, как крылья громадной пестрой бабочки. И мгновением позже вапас Птол грянул о землю, окропив ее кровью, придавший ему сходство с воином, погибшим на поле боя. Поступок Карма Карвуса послужил сигналом и другим пленникам Верховного Хранителя. Издав громоподобный боевой клич, герцог Мэл мощным ударом скинул с башни одного из своих стражей и сцепился с другим. Хитроумный барон Салверус столкнул охранявших его стражников лбами друг с другом и рывком выбросил обоих за парапет. Виконт Дру также избавился от своей охраны, и вскоре на башне началась рукопашная схватка не на жизнь, а на смерть. Правитель Тессонии, уворачиваясь от ударов воинов, сделал отчаянное усилие, чтобы дотянуться до черных шаров. Барон Салверус, угадав его намерение, поспешил на подмогу престарелому герцогу, и Химоктун, взлетев над каменным парапетом, разделил участь Верховного Хранителя. Герцог Мел радостно взревел и еще энергичнее принялся расшвыривать наседавших на него охранников. Двое из сопровождавших Саомию воинов, показавшиеся ей по-прежнему преданными Дому Чонда, вступили в бой со своими товарищами, приняв сторону Карма Карвуса и других пленников. Все произошло так стремительно, и действовали недавние узники Верховного Хранителя так успешно, что в сердце Саомии зародилась надежда. Паника, царившая в стане Фала Турида, достигла между тем своего апогея. Оказавшийся в центре войска Хайя Штор вылетел из седла, когда Кротер его столкнулся с обезумевшим зампом. Дао Таркон вскочил на ноги, почти ослепший от пыли, оглушённый ревом, криками и стонами разбегавшегося войска, и понял, что все его мечты и надежды пошли прахом. Годами создававшееся войско в считанные мгновения превратилось в обезумевшую толпу. Люди вокруг не могли помыслить ни о чем, кроме бегства, и остановить их было невозможно. Война, ещё не начавшись, оказалась проигранной. Некоторое время Хаяш Тор стоял на подкашивающихся ногах, пытаясь осмыслить происшедшую катастрофу. Меч вместе с ножными и парадным кинжалом, сорванные с него неведомой силой, уплыли в затянутое пылью небо, как будто превратились в птиц. Да от одного этого впору сойти с ума. Но вот постепенно пыль начала оседать. Да, отракон увидел фала Турида и стал пробираться к нему. Белоснежный замп царка не пострадал от неведомой и невидимой силы, но, обезумев от воплей и поднявшейся суматохи, впал в состояние невменяемости и сбросил своего седока на землю. Драгоценный, сработанный в форме дракона шлем слетел с головы фала Турида, а изукрашенное металлическими побрякушками одеяние уплыло в небо. Почувствовав, как кольчугу и его самого тоже увлекает ввысь, сарк Турдиса все же догадался, извиваясь всем телом, высвободиться из раззолоченной металлической рубашки. Не веря своим глазам, он проследил за тем, как она, подобно диковиной птице, поднимается в небеса, и понял, что вместе с кольчугой... Улетает его мечты о славе, блистательных завоевательных походах и господстве над всей Лемурией. Неожиданно Фалтурит увидел вынырнувшего из тучи пыли Даотара. Сарку не сразу удалось узнать баран Датона, покрытого пылью, без шлема, плаща и керасы. Пошатываясь, Даотар сделал несколько шагов и едва не наткнулся на повелителя Турдиса. — Баран Собирай своих людей. Мы должны...» Начал было Сарк, но, встретившись глазами с Даотаром, замолк. «Не знаю, что за колдовство обрушилось на нас, но битва проиграна. Война окончена, и звать кого-либо бесполезно», — холодно заметил Барант Тон, приближаясь к Сарку. «Это ты виноват в постигшем нас позоре. Твоя непомерная жажда власти, жестокость...» и недальновидность. Турдис побежден, Патанга победила, хотя ни один ее воин даже не обнажил меча. Понятия не имею, кто завтра займет трон дракона, но я рад, что твоему владычеству пришел конец. Фалтурит попятился, однако даотар в два прыжка настиг его, и железные руки старого воина сомкнулись на горле ненавистного сарка. Напрасно повелитель Турдиса дергался, пытаясь освободиться от сжимавшихся пальцев Даотара. Напрасно силился выкрикнуть, что он избранник богов, и они обещали ему победу и власть над всей Лемурией, что он могуч и бессмертен. Он умер, так и не успев ничего объяснить Даотару, который вовсе не нуждался ни в каких объяснениях. Хаяш Тор оказался единственным свидетелем гибели Сарка Турдиса. Он мог помочь своему правителю, но не сделал этого. Напротив, он отвернулся и продолжал удаляться от стен Патанги. Зачем вмешиваться? Война закончена, и он желал лишь одного — выбраться из этого ада. Потом в какой-нибудь другой стране Он добьется власти и еще покажет себя. Но будет это не здесь и не сейчас. Подняв земли обломок копья, Дао -Таркон продолжал путь, следя за тучей пыли, которую подняли бежавшие воины Турдиса. Среди них Дао -Таркон с удивлением различил одетую в черное фигуру мастера пыток. Его замп взбесился, скинул со своей спины паланкин, И теперь Талаба, полуоглушенный падением, тоже спешил как можно скорее покинуть окрестности Патанги. За ним нетвердой походкой двигался Арзанг Пауме, сарк Шембиса. Закутанный в черное, Карлик тоже узнал покрытого пылью Дао Хаяштор, скорее собери отряд! Мы должны остановить тех, кто бросится в погоню за нами! Истерически потребовал Талаба, пытаясь ухватить до за руку. Тот вяло отмахнулся от Карлика и сказал: Нет времени заниматься ерундой. Все потеряно. Беги, спасай свою жизнь, если она тебе дорога, и если тебе удастся сделать это. Нет, нет! Все еще можно исправить! Где Сарк? Хаяштор равнодушно пожал плечами. погиб. Его убил один из самых верных даотаров гвардии Турдиса. Талаба, бормоча что-то невразумительное, попытался остановить Дао схватившись за полы одежды. Когда-то его слово было законом. Он мог распоряжаться судьбами любого жителя Турдиса. Но истребитель еще не уразумел, что время это безвозвратно миновало. Хаяш -тор Отпихнул от себя приставучего карлика и, видя, что тут не унимается, с яростью ударил его обломком копья. Заостренная древка оказалась неожиданно страшным оружием. Оно пробило череп истребителя, и мастер пыток рухнул на пыльную землю, распространяя такой нестерпимый смрад, что Хаяш Тор поспешил отскочить подальше, с трудом сдерживая рвоту. Затем, бросив последний взгляд на труп истребителя, он злорадно рассмеялся и поспешил прочь. Несколько мгновений Арзанг Пауме бессмысленно взирал на невыносимо вонявшее тело талабы истребителя, потом опомнился и двинулся на непослушных ногах следом за Дао Тарконом. Когда последние сторонники великого хранителя исчезли с башни, Седой герцог Мелл, язвительный виконт Дру и толстый краснолицый барон Салверус вместе с двумя вставшими на их сторону воинами приблизились к Саоми, чтобы поцеловать ее руку и выразить свое почтение. Со слезами радости на глазах она горячо поблагодарила их. Затем герцог Мел, подхватив золотистое знамя Патанги, подвел принцессу к лестнице и они спустились на примыкавшую к стене города улицу. С того времени, как пленники Верховного Хранителя поднялись на башню, успело произойти так много самых неожиданных событий, что они просто не укладывались в голове. Оставшиеся на улицах воины-патанги все еще не пришли в себя от потери оружия, вырванного из их рук невидимой силой. Потрясенные сверхъестественным вмешательством, Они не решились даже прийти на помощь в Апасу Птолу, хотя прекрасно видели происшедшую на башне схватку. Громкий и решительный голос герцога Мэла вывел всех из оцепенения. Воины, хранители и толпящиеся под стенами горожане увидели сияющий в солнечных лучах золотой стяг Патанги и гордо стоящую под ним изящную фигурку Саоми. Никто не сторожил ее, да и размахивавший флагом Мел вовсе не напоминал пленника. Он обратился к горожанам с короткой речью. Жители славной Патанги, Вапас Птол убит, владычеству хранителей пришел конец. Очистим от них наш прекрасный город. За Саомию и свободу! За свободу! И Саркаю Соомию. Слова эти явились той самой искрой, которая разожгла огонь в сердцах внимавших герцогу людей. Вид лишившихся оружия сторонников великого хранителя подсказал горожанам, что лучшего случая расправиться с узурпаторами им не представится. А если еще и Саркая, законная повелительница Патанги, поддержит их, то... «Саомия! Саомия Саркая! Смерть хранителям!» — разнесся по улицам Патанги клич, подхваченный тысячами горожан. Приспешники Вапа Саптола в ужасе бежали, видя, что жители Патанги готовы растерзать на куски своих мучителей. Тех же, кому не удалось сбежать и спрятаться, постигла жестокая участь. Их убивали на улицах и площадях, Выбрасывали из окон домов и дворцов. Кровь узурпаторов росила мостовые патанги. Люди, видевшие некогда как их отцов, матерей, сестер и детей, ногими со вспоротыми животами, сжигали на медных алтарях ямата, неистовствовали и упивались долгожданной возможностью учинить праведную месть. Они ломали двери храмов. Убивали хранителей на месте, бросали на зажженные алтари ненавистного бога, так что скоро в городе не найти было желтых ритуальных одежд, которых не обогрела бы кровь их владельцев. Большая часть приверженцев культа Ямата погибла в самом начале восстания. Что же касается старших хранителей, то они предпочли сами лишить себя жизни, В то время как опьяненная жажда и крови горожане взламывали двери их домов. Не удалось это сделать только Нидаку Квелу, фанатичному помощнику вапа Саптола. Он не смог бежать, и у него не хватило мужества покончить с собой. Его схватили и бросили на колени перед Саркаей вскоре после того. как с разных концов Патанги стали приходить известия о том, что город очищен от жестоких узурпаторов. — Высокородная, как велишь поступить с этой собакой? — обратился к Саомии герцог Мел. — Даровать ему скорую смерть или бросить до времени в тюрьму? Бледный, потерявший всякую надежду на спасение, хранитель с понуро опущенными плечами и так весьма смахивал на мертвеца. Однако в устремленных на Саомию глазах его продолжал тлеть огонь ненависти. Он по-прежнему жаждал крови. Прежде чем девушка успела ответить, набежавшая на солнце тень заставила собравшихся задрать головы вверх. и тут же окрестности потряс многоголосый вопль. Над ними медленно парил поблескивающий серебром Немедис. На его открытой палубе возвышался странный механизм. Он состоял из переплетенных между собой металлических труб и стеклянных шаров, и венчала его полированная полусфера, из которой торчал направленный вниз штырь, похожий на черное копье. Рядом с диковинным устройством стоял мужчина в красно-черной форме воинов Турдиса, а около него... «Тангор!» Летучий корабль описал круг и начал снижаться неподалеку от западных ворот на поле, которому, к счастью, так и не довелось стать полем боя. Когда Немедис опустился, Тангор спрыгнул на землю и в то же мгновение из городских ворот Въехали колесницы и повалила толпа народа, чтобы поприветствовать своего освободителя. Конечно же, именно Валькар являлся освободителем Патанги, поскольку с помощью удивительного устройства сумел обезоружить не только войско Турдиса, но и сторонников Вапасаптола. Колесницы приблизились и мгновением позже северянин уже сжимал в объятиях содрогающуюся от рыданий девушку. Расцеловав принцессу, он приветствовал Карма Карвуса и жителей Патанги, не успевших еще забыть, как совсем недавно варвар спас Саомию от ужасной гибели в огне жертвенного костра, умчав ее на летающем корабле. В нескольких словах Тангор рассказал друзьям о событиях, предшествовавших его появлению здесь, о подземельях Талабы, о невидимой паутине, в которую Ксасун запеленал его, и о том, как король-вампир проявил непозволительную беспечность, слишком много внимания уделив ему и совершенно перестав наблюдать за Нарьяром Зашем Драмором. О том, как парализованный страхом Нарьян все же нашел в себе мужество броситься на повелителя Омма, и мобилизовал силы истощенного тела, чтобы задушить Маргулака. Как он освободил Тангора от невидимой паутины, включив чудовищные приборы вампира, после чего Валькар поспешил покинуть руины заброшенного города, чтобы прийти на помощь принцессе Саоми. О том, как в последнюю минуту его осенила удачная мысль попросить благодарных ему за спасение от короля вампира обитателей Омма, перенести на Немедис то устройство, которое смогло протащить летающий корабль через пол Лемурии, справедливо полагая, что оно окажется весьма действенным оружием. Валькар рассказывал о том, как, оставив Нарьяна Заша Драмора правителем Омма, он вместе с Элдом Турмисом на самой большой скорости, которую удалось выжить из Немедиса, понесся над джунглями Куша. появившись над стенами Патанги в самый критический момент. Прячась за облаками, он включил изобретение Ксасуна. В то время как Северянин рассказывал о своих приключениях, о Саоме и Карм Карвус, о том, что произошло с ними, часть вышедших за стены Патанги горожан отправились ловить кроторов, зампов и не успевших далеко убежать воинов Фала Турида. Верховые животные постепенно успокоились и особых хлопот не доставляли. Так же, впрочем, как и воины Турдиса, ибо единственный не пустившийся в бега и не потерявший присутствие духа Даотар разбитой армии приказал своим людям сдаваться и не помышлять о сопротивлении. Горожане отводили пленных к тому месту, где стоявший в окружении друзей Тангор Тепло приветствовал Баранда Тона. Разумеется, Валькара прежде всего интересовала, куда делся Сарк Турдиса и его приближенные. «Что касается Хайяма Тора и Арзанга Паума, то они ударились в бега вместе с другими уцелевшими дотарами, когда Зампы и Кроторы начали сбрасывать своих седаков. сообщил Барант Тон. «Талабу истребителя кто-то прикончил во время бегства». «А Фалтурит?» «Мертв!» — медленно ответил Барант Тон. «Как это случилось?» «Я убил его собственными руками!» — глухо ответил Барант Тон, не опуская глаз. «Да, я убил его, ибо глупость и властолюбие сумасбродного тирана навлекли на Турдис позор, подобно которому моя родина до сих пор не ведала. Если бы боги поразили этого безумца год назад...» Тогда нам не пришлось бы стоять здесь в пыли и горевать о попранной гордости Турдиса. А теперь, теперь мы в вашей власти. Но, право же, я рад нашему поражению. Погодите-ка минутку. Все обернулись к Саомии, которая, взяв Тангора за руку, чрезвычайно серьезно сказала. «Жители Патанги, мои верные подданные, наш город...» Так же, как и Турдис, постигла большое несчастье. Пройдет немало времени, прежде чем нанесенные недостойными правителями раны затянутся, и жизнь войдет в нормальное русло. Я молодая, неопытная в делах правления женщина, и дабы восстановить разрушенное и исправить содеянное вапосом Птолом зло, мне нужен помощник, мужчина, муж. Тангор из Валькаров Согласен ли ты взять меня в жены?» Северянин оторопело уставился на девушку и покраснел до корней волос. Затем, встретившись с принцессой глазами, улыбнулся и кивнул. «Итак, я, Саомия, дочь сар танге Арвата Чонда, единственная оставшаяся в живых наследница дома Чонда, беру тебя, тангор, из клана валькаров, «В мужья! Отныне ты, Сарк Патанги! Мои верные подданные, приветствуйте своего Сарка!» Дружные крики свидетельствовали о том, что жители Патанги одобряют выбор своей саркаи и признают Тангора своим Сарком. Карам Карвус и Элт Турмес улыбались, чувствуя себя потрясенными до глубины души. Их товарищ варвар из Валькарта и вдруг сарк. Седой герцог Мел недовольно смахнул выступившие на глазах слезы умиления и, чтобы скрыть волнение, рявкнул на виконта Дру, посоветовав ему не сопеть и не таращиться на саркаю, как будто он несмышленый ребенок. Выбор саоми быть может и показался кому-то странным. Но только не тем, кто видел, как Тангор спас девушку с алтаря Ямата. Сам Валькар воспринимал все происходящее как нечто само собой разумеющееся. Ощущая прикосновение сладких и упругих губ Саоми к своим губам, наслаждаясь ароматом, исходившим от ее волос, северянин понимал, что наконец-то после долгих скитаний в диких безлюдных землях обретает свой дом. — Тангор! Тангор-сарк! Слава Тангору! — неслось между тем со всех сторон. Оторвавшись от теплых губ девушки, Валькар поднял руку, призывая толпу выслушать его. — Я принимаю титул сарка, и раз уж вы признали меня своим сарком, слушайте мои первые распоряжения. Возвышавшийся над толпой... Залитый лучами солнца громадный северянин являл собой внушительное зрелище. Молодой, полный сил, бронзовокожий, могучий, сложенный как бог, он поистине поражал воображение. Оставшиеся от одежды лохмотья на его покрытом шрамами, синяками и царапинами теле стоили королевского пурпура. И никому из присутствующих не пришло в голову, что нынешнее облачение Тангора не вполне соответствует высокому титулу сарка Патанги. Я объявляю, что Турдис и Шембис проиграли начатую ими войну. Троны сарков этих городов не принадлежат больше тем, кто задумал заварить кровавую кашу. И потому я прошу баран Датона стать сарком Турдиса. «Пусть он отправляется в свой город, который знает и любит, как никто другой. Пусть правит им по своему усмотрению, но прежде освободит его от приверженцев Фала и если те вздумают оказать сопротивление, придаст их казни». С окаменевшим от удивления лицом воин подошел к Тангору и опустился перед ним на колени. Валькар осторожно коснулся мечом, Его склоненной головы. Повелеваю тебе встать, сарк Турдиса! Однако бывший Даотар, не поднимаясь с колен, промолвил: Я готов стать правителем Турдиса и постараюсь быть достойным этого титула. Но позволь мне править этим городом от твоего имени. Пусть Тангор, сарк Патанги, будет одновременно и сарком Турдиса. Валькар удивленно поднял брови, но возражать не стал. — Пусть так и будет, раз таково твое условие. Новый правитель Турдиса поднялся с колен и отошел на прежнее место. — Шембис тоже остался без сарка, и если даже Арзанг Пауме жив, я объявляю его вне закона. Таким образом, Шембис нуждается в новом правителе. и я назначаю его сарком Элда Турмиса из Зангабала. Я вменяю ему в обязанность освободить этот город от сторонников Азанга Пауме, причем, если понадобится, Патанга и Турдис помогут ему в этом. Если Барант Тон то был удивлен дарованным ему титулом, то Элд Турмис просто оцепенел от восторга. Он не шевельнулся, пока Карм Карвус Не подтолкнул его вперед. Бывший стражник опустился на колени перед Тангором, который, доброжелательно посмеиваясь над внезапной неловкостью друга, коснулся его мечом и, назвав еще раз сарком Шембиса, велел подняться. Побледневший и ставший вдруг удивительно серьезным, Элд Турмис промолвил, глядя в глаза Валькара Я тоже готов править Шембисом лишь от твоего имени. «От имени Сарка Сарков!» Толпа встретила эти слова рокотом одобрения. Уже много веков здешние города не видели достойного Саркона, короля королей. Но теперь он стоял перед жителями Патанги, воинами Турдиса и Шембиса, повелитель трех городов. Тангор кивком головы подтвердил, что принимает этот титул. Потом, оглядев пленных, Северянин махнул рукой и возвестил. «Я возвращаю воинам Турдиса и Шембиса свободу, если они готовы признать назначенных мною сарков!» Взгляд Валькара упал на немодака Квелла и пленных хранителей. Они смотрели на Тангора с ненавистью и страхом, вызвавшими лишь его улыбку. «Хватит убийств!» Я не хочу, чтобы день моей свадьбы и дальше омрачало кровопролитие. Все слуги Ямата отныне считаются вне закона, и пусть ни одного из них не останется на землях Турдиса, Патанга и Шембиса. Пусть уходят немедленно, захватив с собой столько скарба, сколько смогут унести в руках. Сокровища, собранные в храмах, собственность Патанги. поскольку хранители отняли их у жителей этого города. И запомните, если вздумаете пересечь границу и вернуться, вас ждет здесь скорая и безжалостная смерть. Сказав это, Тангор отвернулся от людей в желтых балахонах и, обняв Саомию за плечи, с улыбкой обратился к окружавшим его друзьям и сторонникам. Уже середина дня, а мы даже не позавтракали. Утро выдалось забавным, но пора, наконец, и закусить. Сарк-Сарков, как и простой меченосец, соображает лучше и работает усердней, если желудок его полон. Слава Тангору! Эпилог Десять дней, наполненных всевозможными событиями, пролетели незаметно. Уцелевшие после бойни хранители были выдворены за границы трех королевств вместе с теми, кто сохранил верность прежним недостойным правителям. Гигантского идола Ямата повалили и разбили на куски. Начались работы в главном храме Ямата, переименованном в святилище всех богов. Дни заполняли торжественные церемонии и пиры. Тангора и Саомию, наряженных в великолепные одеяния, обвенчал и короновал, восстановленный в правах глава традиционного культа в Патанге. Церемония проходила в храме 19 богов. Там же короновали и провозгласили сарками Турдиса и Шембиса, баран и Элда-Турмиса. После этого состоялось великое торжество, на котором Тангора официально признали сарконом, сарком трех городов. На этой церемонии два новых сарка поклялись в верности саркону, и Тангор почувствовал большое облегчение, когда все эти торжества подошли к концу. Ему было трудно привыкнуть как к своему новому положению, так и к роскошным и тяжелым увешанными драгоценностями нарядам. В конце десятого дня Саомия и Тангор задали невиданно роскошный пир во дворце сарков Патанги. Его приурочили к отъезду двух новых сарков, которые вместе со своими свитами и войсками на следующее утро покидали Патангу. Тангору вместе с Кармом Карвусом предполагали проводить гостей на Немедисе. Пиршество удалось на славу. Свет множества факелов... отражался от мраморных стен зала, играл на драгоценных камнях и изысканных украшениях сотен гостей, на великолепных тарелках, блюдах и кувшинах из золота и серебра. Арфы и золотые колокольчики услаждали слух собравшихся, заполняя промежутки между бесчисленными тостами и застольными речами. Утомленные не столько делами, сколько выпитым и съеденным, Элт Турмис и Карм Карвус встретились на террасе, примыкавшей к першественному залу. Здесь царила прохлада и полумрак. Лунный свет заливал дворцовый сад, золотил поверхность прудов и бассейнов. Отыскав мраморную скамью, приятели с расслабленными вздохами опустились на нее, и Элт Турмис пожаловался. «Как быстро все изменилось! Я все еще не могу прийти в себя!» И не знаю, радоваться мне происшедшим переменам или нет. То есть, как это? Да так, Тангор женился, и, зная его, легко предсказать, что скоро весь этот дворец заполнят путающиеся под ногами громкоголосые принцы и принцессы. А ведь мы так славно проводили время в обнаженном клинке, когда были обычными наемниками. Теперь о подобных пирушках можно забыть. Никаких больше развлечений, приключений, только государственные дела. — Что навело тебя на столь печальные мысли, могучий Сарк Шембиса? — весело поинтересовался Карм Карвус. — То, что я знаю о жизни Сарков, — со стоном ответил Элт Турмис. — Посуди сам, приличествует ли Сарку вступать в драки, пускаться во всякие авантюры, гоняться за смазливыми девчонками? Остается, увы, только работа на благо королевства. Подготовка умных и важных документов, приказов, указов, законов и воззваний. Просиживание трона от рассвета до заката, да еще в этих разукрашенных нарядах, тяжелых и жарких, как медвежья шуба. Эти советы, споры, о, великие боги, какая тоска! «Ободрись, друг мой, тебе совершенно не о чем печалиться». Поскольку ты абсолютно не прав. Не прав? Конечно, рассмеялся Карм Карвус. Плохо же ты знаешь Тангора, если думаешь, что корона сможет удержать его на месте, как цепь удерживает пса около конуры. Вокруг него вечно все будет кипеть и бурлить. Кстати, на следующий год он обещал отправиться со мной в Царгол. Туда, где мы с ним встретились, когда нас заточили в темницу из-за интриг друган Детала, Сарка Следита и Красного Хранителя Ялима Пилорвиса. Тангор поклялся, что они дорого заплатят за свои злодейства. И когда мы бежали, выпустил таки Сарку кишки. Остался Хранитель, и с ним я справился бы и сам. Но Валькар не забыл клятвы и, несмотря ни на что, намерен навестить Царгол. Сомневаюсь, что кому-нибудь удастся его отговорить. — Так ты действительно полагаешь, что тангор? Карм-карвус поднялся со скамьи и хлопнул друга по плечу. — Давай-ка вернемся в зал и выпьем еще покупку вина. Среди танцовщиц есть очень симпатичные девушки, и я заметил, что одна с меня глаз не спускает. Не может быть, чтобы у нее не нашлось хорошенькой подружки. «Ободрись и верь мне, там, где Тангор, скучать не придется никому!» Посмеиваясь, приятели вернулись в зал, оставив огромную золотистую луну Лемурии в одиночестве любоваться своими отражениями в прудах и бассейнах дворцового сада. Ночь выдалась на редкость тихая, звезды ровно сияли на безоблачном небе, и лишь теплый ветер нарушал тишину. шелестя кронами цветущих деревьев. Весна была в разгаре, близилось жаркое лето.